Новые знакомые на берегу пролива Дрейка. Удивительный уголок природы остров Ватерлоу. В хорошую погоду, когда стихают сильнейшие ветры и пурги, а солнце заливает живительным теплом каменные горы, тысячи птиц Весело носится над побережьем сотни пингвинов и теленей, котики и морские слоны нежится на разогретых камнях. И тогда кажется, что этот остров лишь по прихоти географов попал в Антарктиду. Зоологу здесь раздолье. Немного осталось в мире уголков, где нисколько не боясь человека, бродит на просторе непуганная фауна. А фантастические скалы на берегу пролива Дрейка, а вечно избиваемые волнами остроконечные рифы, которыми можно любоваться без устали целыми часами. Особенно нам приглянулся один из них, удивительно похожий на повернувшего голову барашка. Он лежал в миле от берега, весь в белых кудряжках от пены прибоя и казалось, звал погладить себя, приласкать. Он был совсем не безобидным этот барашек. Недаром подходить здесь к берегу моряки и думать бояться. Во время одной из прогулок по острову гусаров показал нам останки норвежского промыслового судна, давным-давно разбившегося об эти рифы. Геннадий рассказал, что когда он забрёл сюда впервые, здесь валялись медные гвозди, обломки мачт, куски палубы, корабельной обшивки месяц назад в Атерлоу посетил американский ледокол на борту которого был один норвежский учёный Геннадий проводил его на место катастрофы и взволнованный норвежец увёз обломки судна чтобы на родине в спокойной обстановке изучить и быть может разгадать тайну морской трагедии видели мы во время наших прогулок и останки могучих китов, выброшенных на этот негостеприимный берег штормами. К сожалению, обстоятельства не позволили нам совершить поход на крайну острова и поклониться побережью, на которое 150 лет назад высадились моряки Беллинсгаузена и Лазарева. Туда за месяц до нашего прихода добрались глициолог Леонид Говоруха с товарищами и установили на берегу столб с памятной медалью, ими же изготовленные в механической мастерской. Но зато на морских слонов, тюлени и котиков насмотрелись досыта. Если говорить чистую правду, то котиков мы видели в единственном числе. Этот одинокий бродяга, кутаясь в свою дорогую воду, ускользнувшую от пушного аукциона шубу сидел на рифе в 3 м от берега и при нашем появлении издал ряд шипящих звуков, которые в переводе на русский язык означали: если вы с честными намерениями, то глазейте сколько душе угодно, но прошу не забывать: за мою шкуру установлен такой штраф, что никакой вашей зарплаты не хватит. Но о штрафе мы знали и сами. И поэтому Арнаутов ограничился тем, что смело полез в воду, залез на риф и крупным планом сфотографировал котика. При попытке же его погладить, котик щёлкнул зубами и скрылся в море. По пингвинам мы ещё соскучиться не успели, по тюленям тоже и львиную долю нашего внимания уделили морским слонам. Но в первый же день нам фатально не повезло. Из многочисленных групп экскурсантов, которые разбрелись по острову, только два человека, несмотря на все старания, так и не увидели слонов. Арнаутов и я. Вернувшись, не солоно хлебавши, ночевать на опь, Мы вынуждены были с тихим бешенством слушать десятки восторженных рассказов о слонах. Причём особенно возмущало то, что они на каждом шагу попадались даже тем, кто вовсе их не искал. Более того, Дим-Димыч, оказывается, фотографировал группу слонов, когда мы проходили в 100 м от него. А разве вас тоже интересовали слоны? Честно, округлив глаза, удивился Дим Димыч. Вот бы никогда не подумал. Ладно, не расстраивайтесь. Я подарю вам по фотокарточке, а дома вы можете соврать, что сами сфотографировали. Следующим утром, глотая на ходу бутерброды, мы с первой же оказии отправились на остров, дав себе страшную клятву без слонов не возвращаться от причала до берегов пролива Дрейка было полчаса нормального выхода, но мы преодолели это расстояние минут за 10, потому что один матрос похвастался, что только что вернулся оттуда и видел целый полк слонов. Просто ступить невозможно, пожаловался он. Их там как собак нерезанных, повсюду летают, то есть лежат. Огромные такие, ростом с пингвина, то есть э, с моржей а то и больше. Спешите, пока их мухи не съели. И хотя в сообщении матроса было что-то неуловимо не солидное, мы бегом ринулись в указанном направлении. Никаких слонов на берегу, конечно, не было, лишь красноносый пингвин спешил по каким-то неотложным делам, недовольно покаркивая на тюленей, развалившихся на самой дороге. Весьма удрученные мы пошли вдоль по берегу, для самоутверждения спугнули и загнали в воду старого тюленя, и, наконец, добрались до высоченной скалы, преграждавшей дальнейший путь. Чтобы обогнуть ее, нужно было прыгать по торчащим из моря камням. К тому же со скалы нависал снежный карниз в добрую сотню тонн, который рано или поздно обвалится. Если поздно, это его личное дело. А если рано? Мы внимательно посмотрели друг на друга, мысленно перекрестились и запрыгали по камням, огибая скалу. В интересах правды должен заметить, что карниз при этом не обвалился. Так что закон Батурброды на этот раз не сработал. Очутившись на твёрдой земле, Мы окинули взглядом окрестность и в едином порыве воскликнули: "Они! На пшинном, залитом солнцем пляже в развалку лежали слоны. Их было значительно меньше, чем неряженых собак, но десятка полтора, бесспорно, в наличии имелось. Совсем рядом с нами В компании двух нежно прижавшихся к нему подруг сладко похрапывал самец длиной более 4 м. Услышав наши шаги, самки забеспокоились и начали толкать локтями в бок своего владыку. Тот недовольно приоткрыл глаза, неприлично почесался ластом пятернёй, до странности похожим на кисть человека. Этот факт стал предметом бурной дискуссии, развернувшейся в нашей каюте. Однако большинство всё-таки склонилось к выводу, что человек произошёл от обезьяны. И неожиданно раскрыл клыкастую розовую пасть, словно приглашая: "Можете убедиться, голубчики, что в услугах дантиста я пока не нуждаюсь". Человек среднего роста, вроде меня, мог бы запросто спрятаться в ней от дождя. Но сейчас в этом не было необходимости. Сфотографировав слона с разинутой пастью, я вполне удовлетворил свою любознательность, чего нельзя сказать о Гене. Ем очень хотелось заснять тушу в разных ракурсах. Если подойти к слону и щёлкнуть его по носу, уговаривал меня Гена, получится потрясающий кадр. Понимаешь? Слон бросается на человека. Я легко сообразил, кто будет тем самым человеком, на которого бросается слон, и натрес отказался участвовать в этом сомнительном мероприятии. Тогда Гена завертелся вокруг слона и добился того, что тот стал на передние ласты и расширил пасть до таких пределов, что в неё мог бы въехать самосвал с прицепом. Одну минутку умолял Гена, щёлкая затвором. Спасибо, благодарю за внимание, вы свободны. Слон оглянулся, убедился в том, что его горем уже скрылся в море, и с неожиданным для такой туши проворством задом сполз в воду. Зато другой слон, молодой красавец с чёрными цыганскими глазами, повёл себя более агрессивно. Когда мы подошли, он загорал рядом с одним милым и шелавливым созданием весом в полторы-две тонны. Увидев нас, создание задергалось, как деревенская девчонка, которая целовалась у плетня, и обратилось в беспорядочное бегство. Слон был до крайности раздрадован. Видимо, его волновали соображения престижа потому что существо, оказавшись в безопасности, плавало у берега и подзадоривало приятеля в фырканье. Глаза у молодца налились кровью. Он встал на дыбы, на целый метр оторвав туловище от земли, и столь грозно рявкнул, что мы предпочли на всякий случай раскланяться. Призрительно бросив нам вдогонку «Попадитесь мне только!» Слонки в ком головы дал понять подружке, что она может смело рассчитывать на его покровительство. Видели мы двух мам с детёнышами, совсем крохотными младенцами весом не более 3-4 центнеров. Для того, чтобы дети не болели рахитом, заботливые мамы устроили им солнечные ванны, и мы, боясь нарушить эту идиллию, на цыпочках прошли стороной. Но наибольшее впечатление произвёл на нас один колоссальный старый слон с разорванным носом и дюжиной глубоких шрамов на теле. Пятиметровый гигант мирно дремал на разогретой гальке, которая продавилась под тяжестью многотонной туши. Когда мы поинтересовались, кто его так разукрасил, слон не соизволил даже приоткрыть пасть. Он только буркнул сквозь зубы: "Проваливайте", и вновь погрузился в свою думу. Наверное, вспоминал те годы, когда был молодым и привлекательным парнем, которому ничего не стоило вскружить голову любой красавице и разогнать с позором её поклонников. Но теперь силы не те, мудрость и опыт не заменяют молодости, а любовь в преклонном возрасте обходится дорого. И слон печально вздохнул. Мы были на этом лежбище несколько раз и прониклись к слонам сердечной симпатией. Добрые, спокойные и безобидные животные. Свое название они получили, видимо, из-за солидных размеров и здоровенного носа, этого рубильника, который, вытягиваясь, напоминает небольшой хобот. Если не ошибаюсь, Среди нынешних обитателей моря, которых человек еще не успел перебить, слон по своим габаритам занимает третье место вслед за китами и китовыми акулами. Правда, когда-то старики сказывали, попадались в океане и морские коровы, которых Бог тоже ростом не обидел, но с ними уже покончили. Пока Антарктида остается заповедником, слоны могут чувствовать себя неправильно от относительной безопасности. Как и пингвины. Человек они не боятся, знают его только с хорошей стороны, как говорил подпоручик Дуб. И будем надеяться, что они не узнают человека с плохой стороны, потому что время великих охотников истребителей земной и морской фауны, кажется, проходит.